Рецепт седьмой. Неаполитанский соус из тратторий братьев-неаполитанцев в Перудже. Неаполитанский соус рагу, орра на диалекте, один из самых известных рецептов неаполитанской и в целом итальянской кухни наряду с соусом рагу-баланезе. В Неаполе это важная составляющая кухни, часть воскресного семейного обеда. Соусом приправляется паста, а мясо идет на второе, его подают обычно с брокколи. Есть те, кто готовит блюдо только из говядины, а другие выбирают смесь говядины и свинины. Наиболее часто используемые куски мяса – это говяжьи мышцы, свиные ребра, называемые тракке, колбаса, а также фрикадельки и отбивные. В каждой семье есть свой собственный рецепт, и, как правило, он считается лучшим на свете. Во всяком случае, семейные вкусы поколениями адаптированы к своему домашнему рецепту, и чужие соусы всегда кажутся не такими вкусными. Рецепт очень прост на первый взгляд, но не забывайте, что настоящее рагу готовят долго. Начиная в субботу вечером, оно должно папьяре – звукоподражательный термин, означающий кипение очень – очень-очень медленно, по крайней мере 6 часов – Только тогда блюдо достигнет нужной интенсивности вкуса и цвета и будет готово приправить пасту, которую подадут на следующий день. Ингредиенты на 4 порции. 600 граммов говяжьей вырезки, 500 граммов мякоти свиной голени, два свиных ребрышка, 1 луковица, оливковое масло для жарки, полстакана красного вина, 1 столовая ложка домашней томатной пасты, 2 ложки томатного соуса, соль по вкусу. Готовим в субботу. Нарезаем мясо на кусочки по вашему усмотрению, но не особо мелко. Режем лук и обжариваем его на большой сковороде с оливковым маслом. Добавляем куски мяса, ребрышки и обжариваем их на сковороде со всех сторон, затем вливаем вино. Добавляем томатную пасту и даем ей растаять на сковороде. Затем заливаем томатным соусом. Разница в том, что паста будет плотной и густой. Это может быть мякоть помидоров или очищенные томаты в собственном соку. А соус всегда более жидкий. Подойдет и густой томатный сок. Приправляем солью и тушим на очень слабом огне. Накрываем сковороду крышкой, не закрывая ее полностью. Рагу необходимо тушить не менее 6 часов, периодически помешивая деревянной ложкой. В воскресенье останется лишь подогреть его, дополнительно настоявшиеся за ночь, приправить соусом пасту и посыпать тертым пармезаном, мясо вынуть из соуса и подать на второе.